Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом. Говори, по какому же делу выехал ты из Оренбурга? Странная мысль пришла мне в голову. Мне показалось, что проведение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться. И не успев обдумать то, на что решался Отвечал на вопрос Пугачева Я ехал в Белогорскую крепость И избавить сироту, которую там обижают Глаза у Пугачева засверкали «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» Закричал он «Будь он пядень во лбу, а отсюда моего не уйдет Говори, кто виноват» «Швабрин виноватый», отвечал я «Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попади и насильно хочет на ней жениться». «Я проучу Швабрина», — сказал грозно Пугачев. «Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу». «Прикажи слово молвить», — сказал хлопуша хриплым голосом. «Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать». Ты уже оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники. «Не пугай же дворян», — казня их по первому наговору. «А, нечего их ни жалеть, ни жаловать», — сказал старичок в голубой ленте. «Швабрина сказнить не беда, а не худо и господина офицера допросить порядком. Зачем изволил пожаловать? Если он тебя, государем не признает, так нечего у тебя и у искать, а коли признает...» Что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную, да запалить там огоньку? Мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров. Логика старого злодея показалась мне довольно убедительной. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился». Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие», — сказал он мне, подмигивая. маршал, мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?» Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что нахожусь в его власти и что он волен поступать со мной, как ему будет угодно. «Добро», — сказал Пугачев. «Теперь...» «Скажи, в каком состоянии ваш город?» «Слава Богу», — отвечал я. «Все благополучно». «Благополучно?» — повторил Пугачев. «А народ мрет с голоду?» Самозванец говорил правду. Но я под долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи, и что в Оренбурге довольно всяких запасов. «Ты видишь, — подхватил старичок, что он тебя в глаза обманывает?» Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину и то за честь, а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты швабрина, хочешь повесить, то уж на той же виселице повести этого молодца, чтоб никому не было завидно». Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, хлопуша стал противоречить своему товарищу. «Полна, Наумыч!» — сказал он ему. «Тебя бы все души дорезать». «Что ты за богатырь? Поглядеть так, в чем душа держится? Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?» «Да ты-то что за угодник?» — возразил Белобородов. «У тебя-то откуда жалость взялась?» «Конечно!» — отвечал хлопуша. «И я грешен, и эта рука!» — тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку. «И эта рука повинна в пролитой христианской крови, но я губил у противника, а не гостя на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью, кистенем и обухом, а не бабьим наговором». Старик отворотился и проворчал слова, рваные ноздри. «Что ты там шепчешь, старый хрыч?» — закричал хлопуша. «Я тебе дам рваные ноздри. Погоди, придет и твое время. Бог даст, и ты щипцов понюхаешь. А пока смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал». «Господа генералы!» — провозгласил важно Пугачев. «Полно вам ссориться. Не беда, если бы и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной. Беда, если наши кобели меж собой перегрызутся. Но помиритесь». Хлопуши и Белобородов не сказали ни слова И мрачно смотрели друг на друга Я увидел необходимость переменить разговор Который мог кончиться для меня очень невыгодным образом Я, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом «Ах, я был и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулук Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге Уловка моя удалась» Пугачев развеселился Долг платежом красен Сказал он, мигая и прищуриваясь Расскажи-ка мне теперь Какое тебе дело до той девушки Которую швабри набежает Уж не зазнобы ли Сердцу молодецкому, а? Она невеста моя Отвечал я Пугачеву Видя благоприятную перемену погоды И не находя нужды скрывать истину «Твоя невеста?» Закричал Пугачев. «Что ж ты прежде-то не сказал? Да мы тебя с Женями на свадьбе твоей попируем. Потом, обращаясь к Белобородову, «Слушай, фельдмаршал, мы с его благородием старые приятели. Сядем-ка да поужинаем. Утро вечером мудренее. А завтра посмотрим, что с ним сделаем». Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом. И я вторично очутился за одной трапезой с Пугачевым и с его страшными товарищами. Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, «Сидя на своем месте, товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению хлопуши караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича, и меня оставили с ним заперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал, Наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать. Поутру пришли меня звать от имени Пугачева Я пошел к нему У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкой татарских лошадей Народ толпился на улице В синях встретил я Пугачева Он был одет по-дорожному В шубе и в киргизской шапке Вчерашние собеседники окружали его Приняв на себя вид подобострастия Который сильно противоречил всему, чему я был свидетелем накануне Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку. Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. «Стой!» «Стой!» – раздался голос, слишком мне знакомый, и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка Петр Андреевич!» – кричал дядька. «Не покинь меня на старости лет посреди этих машин!» «Ах, старый хрыч!» – сказал ему Пугачев. «Опять Бог дал свидеться!» «Ну, садись на облучок!» «Спасибо, государь! Спасибо, отец родной!» Говорил Савилич, усаживаясь «Дай Бог тебе сто лет страствовать за то, что меня старика презрил и успокоил Век за тебя буду Бога молить, а о заячьем тулуп ей упоминать уж не стану» Этот заячий тулуп мог, наконец, не на шутку рассердить Пугачева К счастью, самозванец или не раз слыхал, или пренебрег неуместным намекам. Лошади поскакали, народ на улице останавливался и кланялся в пояс Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из Слободы и помчались по гладкой дороге. Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня потерянную. Я воображал себе минуту нашего соединения». Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызвался быть избавителем моей любезной. Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова. Озлобленный Швабрин мог открыть ему все. Пугачев мог Проведать истину и другим образом Тогда Что станется с Марией Ивановной Холод пробегал По моему телу И волоса становились дыбом